Было такое. От воспоминаний о командире, которого снял бандитский снайпер, о тех пропавших кровью временах, друзьям немножко взгрустнулось. «Сдвинем бокалы, как говаривал поэт», — спросил Альберт. «Они выпили». Алексей сказал. «Я тебя, Женька, не случайно спросил, любила ли твоя Марева жизнь». Ты ответил вполне определенно. Я думаю, что она нас слышит и меня за такой совет не осудит. Заведи себе добрую, ласковую женщину. Все гладиаторы были немного чокнутыми на всяких приметах, тайных знаках, на том, что пуля в сердце обрывает жизнь человека на земле, но не превращает его в пыль. В ничто. Так было легче каждый день ручкаться с многоликой смертью. Страхов посмотрел на часы. «Сейчас придет моя сотрудница. Я хотел вас познакомить. Это нужно?» Они услышали, как проворачивается ключ в замке двери. «Ага», — отметил Алексей. «У нее уже свои ключи от твоей квартиры». В первые дни я со своими парнями поминал Елену, и Лариса была вроде бы за хозяйку. А, Лариса, значит?» Вошла Лариса. Увидела незнакомых парней, не удивилась. «Добрый вечер, ребята!» Бросила на смешливый взгляд на сиротливо стоящие посреди стола две банки консервов. «Ой, богатая у вас, парни, закуска!» «Это Лариса». «А это Альберт и Алексей», — начал представлять их друг другу страхов. «Погоди, шеф», — прервала его девушка. «Дай три минуты». Она сбросила плащик, умчалась на кухню, и действительно уже через несколько минут стол был уставлен тарелками и тарелочками с закуской. «Хорош», — употребил любимая гладиаторами словечко Алексей, И выразительно глянул на Страхова. И чтобы тот не сомневался, что именно он имеет в виду, повторил. «Хорош! То, что требуется!» «Вы наглец ты, Алёха!» — улыбнулся Страхов. «А я чего? А я ничего!» — валял Ваньку Алексей. Лариса налила и себе стопку. Выпила со всеми. «Дела такие...» сказал Страхов. «Я попросил приехать Ларису, чтобы вы познакомились и обменялись телефонами. Лариса у нас станет диспетчером. Мой телефон не отвечает. Она знает, где я. Если надо, срочно ищет меня. И наоборот, я, если не могу сам, прошу Ларису немедленно разыскать кого-то из вас. Ясно? Тогда за твое здоровье, связная Лариса». «Майор», — обратился к Страхову Альберт, — «а ты уверен, что Мареву расстреляли из-за газеты? Может, просто давние счеты или что-то похожее? Где, к примеру, сейчас обитает бывший главный редактор московских известий? Ну, кажется, ты называл его фамилию Лоскутов. Его ведь...» Автоматчики выковырили из редакторского кресла, освобождая место для Маривой. На такое настоящий мужик обидится, И обижаться будет долго. Исключено. Марива говорила, что лоскутов спился. Но тем более, алкоголики неуправляемы. Нет, ребята, лоскутов интеллигент он, даже спившись до зеленых чертиков, не станет баловать с автоматом. И должен был понимать, что даже устранив Мареву, обратно газету не получит. А цель – именно газета. Если бы вы, парни, хоть немного поварились в нашем котле, вы бы поняли, что газета – это большая политика и большие деньги. И когда нам говорят, что такая газета, как наша – потерпела финансовый крах, это туфта. Ее сознательно и очень умело разорили.